Глава шестая. Я сгорала со стыда. Никак не могла взять в толк, как решилась на подобное. Поддалась порыву, словно сошла с ума. Фарат был пьян и хотел вовсе не меня. Я же будто воспользовалась его слабостью. А ведь сама недавно сокрушалась из-за того, что он всегда будет видеть во мне только Теолу. Теперь же я зарылась лицом в подушку, Мечтая встретить с памяти все то, что только что произошло между мной и фартом. Но тело не хотело забывать, оно все еще помнило его ласки и наслаждение, которое они дарили. Раньше все это было лишь сном. Но реальность оказалась куда восхитительней, если бы только она принадлежала мне. А так, я ощущала себя воровкой. И как после этого смотреть в глаза фарту? Он-то уже протрезвев, наверное, Бесчисленное количество раз пожалел, что пришел ко мне. А я могла. Нет, я должна была отказать ему. Оттолкнуть, накричать, привести в чувство. Теперь же сама запуталась еще больше. И мало мне было других проблем. Так, терзая себя мыслями и упреками, я провалялась без сна почти до рассвета. А когда все-таки заснула, мне виделось что-то тревожное и бессмысленное. Утром я тоже не находила себе места но теперь еще из-за вынужденного безделия, Я просто не знала, чем занять свои мысли или хотя бы руки, если бы умела вязать и вышивать, взялась бы за преданное для будущего малыша. Гулять по саду или замку тоже не было никакого желания. Я чувствовала себя зверем в клетке. еще и охрана, которую мне снова навязали. Да, я понимала, что все это для моей же безопасности, но ограничение свободы передвижения – купе с шаткостью моего будущего вгоняли в депрессию но в четырех стенах сидеть тоже было не дело поэтому решила все же немного пройтись по свежему воздуху хотя бы во благо ребенка около двери фарата я задержалась может зайти и поинтересоваться насчет мораны если какие новости но я тут же одернула себя нет не буду еще подумать что я навязываюсь после вчерашнего А про Морана он, скорее всего, и сам расскажет, если появятся какие известия. Я уже сделала шаг прочь, как дверь внезапно сама распахнулась. На ее пороге показался фарт а в следующее мгновение он отступил, пропуская Петру. Все это происходило молча, без тени эмоций на лице обоих. Правда, заметив меня в глазах Фарета, промелькнуло нечто похожее на смятение. А вот Петра, не таясь, волоснула по мне злым взглядом. Проходя мимо, она будто ненароком задела меня плечом, но я сделала вид, что не обратила на это внимания и сама уже собралась уйти, как меня окликнул Фаред. «Что-то случилось? Ты ко мне?» Он смерил меня напряженным взглядом. «Нет, нет». Я неловко улыбнулась и махнула рукой. Просто шла мимо. Решила прогуляться. Но раз мы уж увиделись, осмелись спросить, нет ли новостей о марань Фаред отрицательно мотнул головой и ответил. Я как раз собирался навестить генерала Вилтера сам, в управлении. «А можно я тоже поеду?» — выпалила я. «Со мной?» — Фарат опешил. «Ну да, с ва во... тобой?» — ответила я, неуверенно поглядывая на свою стражу. «Все время забываю, что при посторонних должна обращаться к Фарату неформально. Я бы тоже хотела поговорить с генералом. Впрочем, наверное, это будет неудобно. Извини, я, пожалуй, пойду». Я действительно сама несколько испугалась своей наглости. Да и зачем напрашивалась на эту поездку, тоже до конца не понимала. Снова порыв. Идиотский порыв и моя нездержанность. Куда меня несет? Ведь раньше я всегда сто раз обдумывала все, прежде чем сделать или сказать. А теперь веду себя как недалёкая девица. Будь готова через полчаса. Голос фарата был сух, но от него внутри меня все радостно подпрыгнуло. Жду тебя внизу. Он что, серьезно? позволил ехать с ним? И даже уже стоя в холле, полностью одетый и готовый к отъезду, до конца не верила, что он и вправду решил взять меня с собой. Казалось, Фаррад сейчас спустится и скажет, что передумал, и все отменяется. И я бы, пожалуй, не обиделась на него. Но он появился совсем скоро, окинул меня быстрым взглядом и одним кивком позвал за собой. Экипаж уже ждал нас у крыльца. «Пока свободны». Бросил фар от парня, которые охраняли меня. Он подождал, пока дворецкий поможет сесть в карету мне, и занял место напротив. «Когда окажемся в городе, от меня не на шаг», — предупредил он. «Мы едем в Брафикс», — уточнила я, вспоминая название столицы Бастера. «Да». Коротко, вновь сухо и глядя в сторону. «Спасибо, что взяли меня с собой», — тихо произнесла я. «Обещаю, что буду предельно осторожным». Он лишь кивнул... И отвернулся к окну. Брефикс вызвал у меня настоящий восторг. Много зелени, цветов, фонтанов и скульптур. Я с любопытством вертела головой, выглядывая то в одно окно, то в другое, и постоянно ловила себя на том, что улыбаюсь. «У вас очень красивый город», — сказала я Фарту, который украдкой посматривал на меня. «Столько красок. А вечером, когда зажигаются фонари, наверное, еще красивее. Я бы не отказалась жить в таком городе». Ты и так в нем живешь, отозвался Фарат, тем самым коснувшись одной из тревожащих меня тем. Да, конечно, я едва усмехнулась. Только я все же хотела бы знать, что меня ждет дальше, к чему мне готовиться, какие у вас планы на меня и ребенка? Фаред ответил не сразу, и будто нехотя Я еще думаю над этим. Но в любом случае вы с ребенком ни в чем не будете нуждаться, даю слово. Спасибо. Это мне и хотелось узнать. Мое настроение как-то незаметно снова упало. Даже расхотелось смотреть в окно. Интересно, расстроилась бы Теола, узнав, что мне теперь достанется роль содержанки. Возможно, даже Фарад отселит меня куда подальше, а сам женится на другой женщине, которая родит ему официального наследника. Как я понимаю, с моим ребенком он и сам не знает, что делать. Вроде бы он и от любимой женщины которую когда-то собирался сделать супругой. Но вот только женщина оказалась уже не той. Конечно, если бы Таола не умерла и вернулась к Фарату прежней, то есть меня бы в их жизни и в помине не было, то все однозначно сложилось бы куда радужней. верно была бы и свадьба, и счастливая семья, а так. Но глубоко погрязнуть в самом бичевании мне не довелось. Экипаж остановился около кирпичного здания с тёмно-синей крышей. «Мы приехали», — оповестил Фард, и на этот раз сам помог мне спуститься со ступенек кареты. Момент вышел неловким. Вынужденное соприкосновение наших рук, кажется, у обоих вызвало воспоминания, которых оба стыдились. Поэтому, едва я ступила на землю, мы излишне поспешно отпрянули друг от друга. Место, именуемое здесь военным управлением, вполне соответствовало своему названию. Полутемные коридоры — Казенная обстановка, мужчины в одинаковой форме. При встрече с Фаратом они останавливались и отдавали честь. Во всяком случае, их жест был похож именно на это и очень напоминал приветствие военных из нашего мира. Генерал Вилтер сидел в отдельном кабинете. Он поднялся нам навстречу, склонил голову и пригласил присесть. «Не ожидал, что и вы приедете, Сьера», — все же заметил он. «Что-то еще произошло?» «Нет ничего нового». — покачала головой я. — Напротив, хотела узнать, возможно, есть какие-то новости у вас? — Сожалею, но нет, — вздохнул генерал. — У меня тоже пока нет никаких известий. Ваша служанка молчит даже под пытками. Как я и думал, здесь не обошлось без магии. Возможно, даже запретной. Это гард сделал? Похоже на то. Мы обускали комнату девушки. Нашли кошель с деньгами, немалой суммой и то самое зеркало, о котором она говорила. На нем действительно стоит метка гардов, так что здесь она не солгала. Не проверяли, как она работает? Спросил уже Фарт. Через знак призыва. Клановый, ответил Вилтер. По всей видимости связь только односторонняя от гарда. Со слов Мараны он связывался с ней позавчера вечером. То есть после того, как свадьба сорвалась, и вы покинули Йорд вместе. Интересовался Атеолия. Теперь мы ждем, когда он захочет связаться с Мараной снова. Но, боюсь, он может и понять, что его шпионку разоблачили, и будет пока молчать. А если выйдет на связь?» Фарад сузил глаза. «Сможем скопировать след, который потом предоставим в суде, как одно из доказательств вины Гарду?» «А разве на него и без того нет компромата?» Поинтересовалась я. «Он силой увез меня, точнее, Теолу, удерживал у себя в замке против воли, Насильно хотел жениться. Еще и мотив, связанный с местью Сьеру Фарату, не исключен. Этого мало? Мало, с сожалением кивнул генерал. Особенно, когда дело касается главы одного из кланов. Доказательства должны быть неоспоримы. Значит, даже моих слов будет недостаточно. Увы, генерал с сожалением развел руками. Что же? Я тоже огорченно вздохнула. Значит, придется искать более веские доказательства. «Возможно, Сьерра, вы и сами вспомните что-то еще из тех дней, которые провели у Гарда. Может, вас что-то удивило, насторожило или встревожило в его поведении или же его окружении?» «Да, всякое было», — я задумчиво пожала плечами. «Поначалу мне почти все казалось удивительным и тревожным, а позже, наверное, мне все же стоит подумать. Я постараюсь вспомнить все, что происходило во время моего пребывания в Вае». И если что, мне покажется странным, я непременно передам Сиру Фарту. Генерал поблагодарил меня, затем они с Фаратом обсудили еще какой-то свой вопрос, касаемый армии, после чего мы покинули управление. Как видишь, новостей никаких, сказал Фарт, уже садясь обратно в карету. Зря съездила. Не зря, отозвалась я со вздохом. Зато немного развеялась. На город посмотрела. Карета между тем тронулась. Но буквально через несколько секунд резко остановилась, да так, что меня швырнуло вперед, прямо в объятия, сидящего напротив фарата. Не ушиблась? спросил он, помогая мне принять прежнее положение, и слышать искреннее беспокойство в его голосе было приятно. Нет, только поцарапалась немного. Я потерла щеку, а вашу пуговицу. Но ничего, ерунда скоро заживет, а фаред уже прислушивался к голосам и крикам снаружи. «Да что там происходит?» – пробормотал он, высовываясь в окно, а затем вышел из кареты.